Читать бруски целиком так же тягомотно и не обязательно, как копать глинистую землю. Все ясно уже по капле этого вещества. А за героев не болеешь. Судьбы их мало волнует даже автора. Да что там, сами они мало о себе заботятся. Даже я при всей своей критической добросовестности кое-что пролистывал. Ну, долго же. Однако некую важную правду Панферов о русской жизни сказал – «Хотя, кажется, и не имел этого в виду. А может, имел. Мы мало знаем о его намерениях. Роман Панферова, в сущности, антологическое оправдание коллективизации. Такой задачи никто себе не ставил». Социальные, марксистские, исторические оправдания были, но вот построить апологию коллективизации на том основании, что колхозный и артельный строй лучше всего соответствует липкой, сгусточной, в буквальном смысле почвенной русской душе, не мог еще никто». У Шолохова это как раз не получилось, потому что казачество ведь не масса, не стихия. Казаки сплошь индивидуалисты, потому и задирают друг друга беспрерывно и беспричинно. В поднятой целине массы нет. Все герои стоят отдельно, каждый хоть и несколько аллеографичен, но выписан. У Панферова все перепутаны, никто не индивидуален. И главное, жить и работать на этой территории тоже можно, только коллективно. Поодиночке всех поглотит, засосет, ничего не получится. Взять хоть эпизод из первого тома, когда трое первых артельщиков пытаются пахать. Не идет, и все тут. стало их пятеро, и вроде ничего. «Бруски» Несчастный этот кусок земли, который должен, по идее, служить метафорой России, приносили несчастье всем, кто ими владел. Одного барина убили, другого парализовало, кулакам-чухлявам тоже счастья нет, но стоит им оказаться в коллективной собственности, и все становится на места. А поскольку бруски – недвусмысленная метафора России, то все, в общем, понятно. Да она так до сих пор и живет коллективным разумом. Власть только думает, что управляет. А решает масса, ее неосязаемые связи и непредсказуемые хотения. Больше того, во втором томе есть у Панферова сцена истинно платоновской силы. Бруски вообще своего рода недоплатонов, подготовительный материал. От этой концентрации грязи и навоза, на котором спят, любятся и размышляют, один шаг до иррациональности, до фантастики и такой фантастически бредовый эпизод ровно в центре романа наличествует. Это мощно написанная сцена осушения вонючего затона. Вонючий он, потому что туда многие годы подряд прибивают дохлую рыбу. И тут одного из персонажей, такой там есть... Богданов, явный протагонист с панферовской биографией и даже описанное его прошлое вполне человеческим языком, осеняет утопическая идея. Вообще русский крестьянский роман 20-30-х годов немыслим без трех основных составляющих, и все они у Панферова в наличии. «Безумная утопия», «Роковая красавица» и «Подавленный бунт». Безумная утопия Богданова состоит вот в чем. «Эту рыбу следует перекинуть на поля, осушить затон, очистить гору от кустарника и на горе рассадить...» Богданов чуточку подумал. «Рассадить виноградник». «Что смеешься?» «Да-да, виноградник. Гора защищена от ветра, прекрасный солнечный припек, нижний слой земли — щебень, его надо перевернуть...» И винограду здесь первое место. Каждый гектар виноградника даст нам пять-шесть тысяч рублей. Идея растить виноград в Поволжье несколько оглаушивает даже главного положительного героя Кирилла Ждаркина. Но насчет рыбы ему понравилось». Он припомнил, когда-то его дед Артамон, рассаживая сад, клал в ямки под молодые яблони куски дохлой лошади. Полезно. Яблони быстро росли. Мясо полезно для яблонь, а рыба — мясо. Хлеб. Это и по языку, и по способу организации речи пошел уже чистый Платонов. Короче, Ждаркин вывешивает объявление «Кто наберет пуд дохлой рыбы, тому пять копеек». Охотников нет, но как-то он их в конце концов сагитировал с помощью заводилы, балагуры, выдающегося рассказчика Штыркина. Герои Панферова, малорослые, с мохнатыми икрами, неоднократно упоминаемыми в тексте, похожи на странных древнерусских хоббитов. Каждый точно так же наделен одной определяющей чертой, а все равно подозрительно легко сливается с толпою. В конце концов они начали чистить этот вонючий затон, причем гнилая рыба расползается в руках, все это написано сильно, так что хочется немедленно вымыться. Толку, разумеется, никакого не вышло. Но пафос сцена несомненен, всю эту работу никак невозможно делать одному. Ужас как-то скрадывает сортельностью, общностью, прибаутками, подначками, чувством единства участи, если хотите. Но в одиночку с этой природой и в этом климате сдохнешь. У Шолохова все герои умельцы, труженики, каждый ловок в бою и хозяйстве. У Панферова все надсаживаются, мучаются, все как-то криво и боком, и единственный способ вынести эту работу и эту жизнь – поделить ее на всех. Получается очень убедительно. В критике 30-х годов это называлось разоблачением частнособственнического уклада, но к социальным проблемам Панферов не имеет никакого отношения. Он просто умеет изобразить ад крестьянского труда и единственное спасение в этом аду. «Растворение в массе». Что касается роковой красавицы, у Шолохова в этой функции выступает Лушка, а уж у советских эпигонов, Иванова, Проскурина, их было по три на роман, красавица есть, стежка Огнева. Но и здесь сказался Панферовский коллективизм. Ее вождереют все. Всем она люба и желанна. Точные вкусы у всех героев одинаковы, а достается она признанному вожаку Кириллу. Всего интереснее, что в третьем томе, тут под влиянием горьковской критики, Панферов стал писать ощутимо ясней, с минимумом диалектизмов и даже речь героев яснеет по мере приобщения их к новой колхозной реальности. Стежка становится шофером, первой женщиной-шофером в русской литературе, и это особо возбуждает всех, кто и так вокруг нее вился». Сама же она, как сметана вокруг кота, вьется вокруг Ждаркина, харизматичного лидера, который и овладевает ею, в конце концов, естественно, на земле, и хорошо еще, что не в навозе. Наричество это восстание, полдомасовский бунт, который, пожалуй, во всем третьем томе лучшее звено. Он, конечно, ходулин до да нельзя, но мой однофамилиец Маркел Быков... Произносят там лучшую шутку на весь роман. Надо, мол, непременно надо пойти по одной дороге с советской властью. Как-то не пойти с ней по одной дороге. Вместе, только вместе, чтоб с подручней в бок пырнуть. Что, кстати, и было исполнено. Но хороши там не диалоги, а чувство обреченности, когда бунтовщиков осаждают со всех сторон когда зачинщиков бунта привязывают к тракторам, чтобы не убежали. Вот в этом что-то есть, и сама сцена ночного штурма – ничего о себе, с напряжением, с лютостью. Напоследок еще об одном вкладе Панферова в копилку советской литературы. Придумывать-то он мог, этого не отнять. Он умеет завязать сюжет, но тут же бросает – Тоже, вероятно, из страха написать хорошо. По его твердому раповскому убеждению, всех, кто хорошо пишет, будут критиковать, а впоследствии убивать. Представляю, как он радовался, читая в первом издании советской литературной энциклопедии, что ему не хватает мастерства. И то сказать, если ты чего-то не умеешь, ты как бы не совсем писатель» и, значит, обычные писательские неприятности на тебя не распространяются. Так вот, некоторые его придумки потом, в руках настоящих писателей, превратились в чудо. Мало кто сегодня знает, что историю Никиты Маргунка, ищущего страну-муравию, страну без коллективизации, придумал Панферов. Только звали его героя Никита Гурьянов. Изложена эта заявка в третьей главке третьего звена третьего же тома, да так и брошена, и подхватила ее, придерчиво читая бруски двадцатипятилетней Твардовской. В результате «Страна муравия» сделалась популярнейшей поэмой тридцатых годов, и автору, заканчивавшему Ефли в 1939 году, вынулся на экзамене билет как раз об ее художественном своеобразии. Если и апокриф, то правдоподобный. В экзаменационных билетах такой вопрос был. Но Твардовский сделал из этой истории народную сказку. Подлинный эпос. «С утра на полдень едет он, дорога далека, Свет белый с четырех сторон, а сверху облака». Где Парфенову? Он иногда способен нарисовать славный поэтичный пейзаж, Но тут же вспоминает, что он пролетарский писатель» и как вернят что-нибудь навозное, все очарование тут же и улетает. Этот роман трудно читать и невозможно любить, и годится он скорее для наглядного примера, нежели для повседневного читательского обихода. Но как знамение эпохи он показателен и, мнится актуален, особенно для тех, кто уверен, что Россия рано или поздно вступит на путь индивидуализма. Слишком она велика, грязна и холодна, чтобы жители ее позволили себе распасться и разлипнуться. Роман Панферова — грязный, уродливый, неровный ком сложной и неизвестной субстанции. Но из этой же субстанции состоит мир, который им описан. В этом мире есть и радость, и любовь, и даже милосердие, но все это изрядно выпучкано. Точность конструкции в том, что эта грязь не столько пачкает, сколько цементирует. Все мы ею спаяны в одинаковые бруски, из которых и сложено наше общее здание. Не мрамор, конечно, но зато уж на века. В моем издании 1935 года есть еще чудесный список опечаток. Типа «Напечатано заерзал» Следует читать «Зарезал». Панферову, наверное, понравилось. Парфенову понравилось бы тоже.